«Марика Макей. Глаза мертвецов». Читает Светлана Кузнецова. Беда у порога. Бабушку Ануйку все боялись. По деревне ходили слухи, что она колдунья и что с мертвыми общается. Хотя бабушка Анойка была доброй, а пахла от нее сушеной травой и только что растопленной печкой. По утрам она отправлялась в лес и занималась собирательством, всегда с присказкой, что бог пошлет. Днем, пока топилась печь, мы с ней готовили. Света в доме не имелось, он никогда сюда и не был проведен. Бабушка Анойка жила по старым обычаям и меня научила. По вечерам она зажигала масляную лампу или лучины и показывала мне, как вязать и прясть, только у меня все никак не получалось ни то, ни другое. Бабушка Анойка никогда не ругалась, думала, руки попривыкнут с годами, и это ремесло мне дастся. Наш покосившийся домик на отшибе деревни каждый обходил стороной. А если я или бабушка Ануйка появлялась где-то на людях, наступала гробовая тишина. Некоторые даже начинали креститься. Бабушка Ануйка часто грустила из-за этого, вздыхала тяжело-тяжело и говорила, что она портит мне жизнь. Но я так не считала. Я любила ее и ненавидела деревенских. Они все выдумывали. Бабушка Ануйка не колдовала а собирала травы, и те только лечебные, чтобы этим горемычным деревенским помогать. Пусть они этого и не заслуживали. «Маруся!» — окликнул меня кто-то, отчего я даже вздрогнула. Я сидела на корточках в огороде и выкапывала из земли репу для похлебки. Это лето оказалось дождливым, из-за чего клубни выросли очень большими. Мы с бабушкой Ануйкой не серчали на непогоду и слякоть, наоборот. Каждый раз радовались дождю, зная, какой богатый урожай у нас будет благодаря ему. «Маруся, бабушка дома!» Я нахмурилась еще даже до того, как встала и повернулась к голосившей. Заплаканными глазами на меня смотрела Ждана, жена плотника. Она была отличной швеей и портнихой. Бабушка Ануйка однажды обменяла у нее несколько пар шерстяных носков и варежек на новую школьную форму для меня коричневое платье с белым воротником и манжетами. Но я не любила ходить в школу. В ней было слишком людно, поэтому и ждание не обрадовалось. Хотя я никому не радовалась, кроме бабушки Анойки. «Мне нужна твоя бабушка! Петру совсем худо!» «Худо, не худо, будто мне дело какое есть», хмыкнула я про себя и скривилась. Кажется, Ждана поняла все по моему лицу, и поэтому спешно добавила, «Твоя бабушка не откажет мне в помощи, но ну позови же ты ее». «В лесу она еще», — сухо бросила я и снова принялась выкапывать репу. Я почувствовала, как Ждана прожигает мне спину взглядом, но никак не отреагировала. Давно привыкла к дурным глазам. Все они смотрели со страхом и отвращением до той поры, пока не случалась беда. Тогда они и про слухи о колдовстве бабушки-ануйки забывали, и про общение с мертвецами, бежали к нам, сломя голову и выпрашивали помощи. В такие моменты я злилась даже больше, чем когда они просто думали гадости. «Анна Митрофановна!» — снова воскликнула Ждана минут через десять после нашего скудного разговора. Я уж было и забыла, что она осталась топтаться рядом с огородом. «Анна Митрофановна, беда!» Петра все утро рвало, он черными пятнами пошел. Не говорит совсем, а дышит еле-еле. Если не поможете, до утра не дотянет. Я громко хмыкнула, а в голове проскользнула мысль. Одним меньше. Узнала бы бабушка Ануика, о чем я думала. Отругала бы, хоть и не ругалась вовсе никогда. Поэтому я постаралась совладать с собой и снова сделалась безразличной. Я никого из деревенских не жалела, кроме нас с бабушкой Ануйкой. Сплюнь, Ждана, пока правда беду не накликала. Бабушка Ануйка подошла ближе к нам и положила на заваленку пучок травы, а рядом поставила маленькую банку ягод. Бабушка Ануйка была маленькой, худой и совсем сухонькой, но в ней до сих пор оставалось много энергии, которой она не жалела ни для кого. Она разменяла восьмой десяток. От седины ее волосы стали совсем белехонькими, а морщинки засели глубоко в кожу. Я старалась сберечь бабушку Ануйку, а деревенские только пользовались ее добротой, когда вздумается. Поэтому я не обрадовалась даже землянике, понимая, о чем сейчас станет просить Ждана. Бабушка Ануйка похлопала Ждану по плечу, потому что та всхлипнула и спрятала лицо в ладонях. Немного подождав, Бабушка Ануйка позвала Ждану в дом, а мне наказала заняться делом. Но я и так собрала целую корзину овощей для похлебки, поэтому это повеление меня огорчило. И я снова бросила злой взгляд на незваную гостью, хотя бабушке Ануйке перечить не стала. Целый час они о чем-то разговаривали в доме, я не решалась туда сунуться. Бабушку Ануйку я не боялась, но уважала настолько, что слушалась беспрекословно. За это время успела сходить поводу и набрать хвороста, все же без дела сидеть я не могла, не так меня бабушка Ануйка воспитывала. Но когда бабушка Ануйка провожала Ждану, я навострила уши, сидя на завалинке. «Пои, Петра, настойкой каждый час, да не забывайся, а мазью обработай пятна. Завтра утром я сама к вам приду», и проведу его. Ждана что-то забормотала, но бабушка Ануйка ее прервала. «Дождется он меня, и после на ноги встанет. Рано Петру еще Богу душу отдавать. Но делай все, как я наказала. Цельную ночь с ним сиди и не отходи от кровати. Тогда с Петром ничего не случится». Ждана еще раз всхлипнула и, поблагодарив бабушку Ануйку, Ушла во свояси. Я какое-то время смотрела, как она шла по кривой тропинке, слегка покачиваясь от горя. Сколько бы я ни пыталась походить на бабушку Ануйку, у меня не получалось. Не могла я быть доброй к тем, кто меня обижал и пускал слухи. Не умела прощать, часто таила злобу. Ждана была не самой скверной женщиной. Она казалась тихой и даже нелюдимой. Чем немного напоминала меня, никаких скандалов за ней не водилось. Петр, ее муж, слыл человеком занятым, рубил лес и часто работал в соседнем селе на стройке. Их пятилетний сынишка толком не появлялся на улице, а если и выходил, все время держался за мамкину юбку. Не самая плохая деревенская семья, но для меня все были чужаками. «Если завтра пойдешь к Петру, опять заболеешь!» — буркнула я, помешивая на печи похлебку в чугунном горшке. «Не ходи!» «Как же я могу не пойти, Марусь? Без моей помощи Петр вряд ли выкарабкается. Уж очень сильная хворь его свалила». «Ну и пусть идет к прародителям! Сами они на себя беду накликали!» «Ну, нельзя же так, Маруся!» Бабушка Ануйка тяжело вздохнула, И я пожалела о своих словах, потому что от таких разговоров она всегда расстраивалась. «Ежели рядом никого не останется, ты совсем одичаешь, когда меня не станет. Так дело не пойдет». «А я того и боюсь. Ты им помогаешь и своим здоровьем платишь. Они после благодарить не станут, когда беда уйдет, попросту забудут». «Зато я помнить буду», — улыбнулась бабушка Ануйка, — и глаза ее блеснули добротой. «И ты тоже. Мамушка моя говорила, что жить нужно так, чтобы потом перед Господом Богом не стыдно было. Мне стыдиться нечего, вот я и тебя учу». Я насупилась, понимая, что нравоучений для меня недостаточно. За мои помыслы на Божьем суде меня точно отчитают. Но если совладать с собой я еще как-то умудрялась, То мысли часто несли меня в дремучие, неизведанные дебри, были мрачными и даже пугающими. Мне для счастья достаточно было одной бабушки-ануйки. Я переживаю за тебя. Вдруг в этот раз все хуже будет, и отвары не помогут. С каждым разом все сложнее прогонять, хворят тебя. Значит, так тому и быть, Маруся. Я почувствовала жжение в глазах и снова отвернулась к горшку с похлебкой. Давно уже наступил вечер, но дверь в дом и окна мы все еще держали открытыми, чтобы лишний жар от печи выходил на улицу. Бабушка Ануйка подпалила несколько лучин и воткнула их в светцы. От теплого света в доме стало уютнее. «Не переживай, Маруся. Я еще не скоро уйду на тот свет. Ты успеешь повзрослеть?» и завести семью. «Ты, моя семья, другой мне не надо», — оборвала я. «Дурные мужья и постоянно плачущие дети меня не интересуют. Да и к тому же, кому приглянется такая худющая колонча, как я?» «А ты ешь больше, так и весу наберешь. А то, что высокое, так и вовсе хорошо. Волосы у тебя пушистые, красивые, и веснушки вон какие. Кому-то точно мила будешь». И неинтересно мне это вовсе. Зачем мне муж? Чтобы как бабы деревенские потом бегать за ним доприглядывать? Нет уж, лучше с тобой всегда жить буду. Бабушка Ануйка снова улыбнулась, но как-то по-особенному, с хитрым прищуром. Я покачала головой, догадываясь, о чем она думает. Мне же было не до смеха. Утром бабушка Ануйка собиралась к Петру и сердце мое так и изнывало от тревоги. Я всегда чувствовала дурное, а после сегодняшнего появления Жданы что-то внутри меня аж клокотало от страха. А на следующий день оказалось, что ощущения не подвели. В наш дом пришла беда. Страшная хворь Ветки колючего кустарника — били по лицу и цеплялись за волосы. Я бежала, что было мочи, но вскоре ноги перестали слушаться меня. Свалившись на сырую траву, я попыталась отдышаться. Жухлая листва пахла гнилью и чавкала под руками. Я оглянулась по сторонам, меня окружал сонный лес, но был он не таким приветливым, как я привыкла. Он таил в себе странное, нечто чужое прислонившись спиной к осине, я постаралась собраться и почувствовать, откуда именно исходила опасность. Казалось, каждый листочек, каждый сучок в этот момент наблюдал за мной. Я дышала тяжело от бега, но уже пыталась выровнять дыхание. Мне нужно было понять, нужно Звук ломающейся ветки заставил меня вздрогнуть всем телом и навострить уши. Кроме меня В лесу точно кто-то был, и я никак не могла от этого убежать, как не пыталась. Оно настигало меня, проникая туманными руками в самую душу. Вот и сейчас туман подобрался слишком близко. Я вскрикнула, но подскочила на ноги и снова побежала. Бабушка-ануйка учила меня не сдаваться, вот я и не собиралась. Волочила заплетающиеся ноги, вырвала ступни из пут вьющейся травы и упрямо продвигалась вперед. Но куда вперед — совсем не ведала, пока взгляд не зацепился за небольшой холмик, усеянный фиолетовыми цветами с желтой сердцевиной, и за деревянный, испещренный трещинами крест. От вида заброшенной могилы я опешила и застыла на месте каменным истуканом. Почувствовала, как изнутри поднимается животный страх — и спазм стягивает желудок тугим узлом. Сердце гоняло кровь с такой скоростью, что она била отбойными молотками в висках. И за этим шумом я не сразу заметила потустороннее дыхание прямо возле уха. Я зажмурилась, не в силах даже обернуться. «Маруся!» Тонкие ледяные пальцы дотронулись до моей шеи. А в следующий миг я проснулась с истошным воплем. «Маруся, деточка, ну все, все!» — приговаривала бабушка Ануйка. «Дурной сон приснился. Ты гони его прочь, не разрешай томиться в сердце подолгу. Куда ночь, туда и сон!» Бабушка Ануйка стояла на двухступенчатой лестнице, еле дотягиваясь до меня, гладила по волосам и тихо уговаривала успокоиться. Мы с ней спали на печном лежаке, где всегда было тепло и уютно. В доме было темно, утро еще не занялось, даже петухи не кукарекали, а бабушка Ануйка уже надела выходное платье и подвязала шалью поясницу. Собралась к Петру и Ждане, догадалась я. «Не ходи ты к ним, не оставляй меня! Сон не просто дурной приснился, а вещий! Я в нем как на его была!» Да хоть сон вещи, хоть кто другой угрожать будет, все равно пойду. Потому как ежели оставлю Петра, грех на душу возьму». Бабушка Ануйка перестала гладить меня по волосам и, тяжело вздохнув, слезла с лестницы. Я уселась на лежанке, чтобы лучше ее видеть. «Я тебя вон сколько учила. Не хуже моего о травах все знаешь. Захвораю, так быстро на ноги меня поставишь». А вдруг не смогу?» «Сомнение — самая сильная зараза. Брось ты это, Маруся!» «Я могилу вас не видела и мертвеца потревоженного. Не к добру это!» Бабушка Анойка повернулась ко мне спиной, чтобы не подавать виду, что она обеспокоена. Но я все равно заметила, как она нахмурилась. Я знала, что у меня не выйдет ее уговорить, но все равно пыталась. И когда бабушка Ануйка занималась растопкой самовара, а потом наливала нам чай, и когда давала наставления по поводу работы в огороде, и когда уходила из дома. Но ничего ее не проняло. Когда единственная комнатушка в доме опустела, я почувствовала такую огромную дыру в душе, что мне даже сделалось дурно. В такие моменты мне хотелось забиться в угол на лежанке и никогда оттуда не вылезать. Мысли путались, работа шла плохо, мне оставалось только ждать и перебирать молитвы, благо знала я их достаточно много. Но даже они меня не успокаивали. Когда бабушка Ануйка уходила в лес, я чувствовала себя хорошо, даже если она бродила в чащобе подолгу. Мне не приходили мысли последовать за ней и отвлекать ее от собирательства. Я не боялась, что на нее нападет дикий зверь. Она умела находить управу на зверей. Но когда бабушка Ануйка помогала деревенским, меня выворачивала наизнанку. Я становилась словно совсем голая и уязвимая. Казалось даже, что я еще совсем маленькая девочка, хотя мне давно исполнилось пятнадцать. В мрачных метаниях прошло утро, а вскоре время перевалило далеко за полдень. Бабушка-ануйка еще никогда не задерживалась так подолгу у деревенских. Я заволновалась пуще прежнего, даже стала думать совсем уж страшные вещи о ждании Петре. Вдруг представилось, что все деревенские ополчились на бабушку-ануйку, и Ждана только выманила ее рассказом о своем несчастье. Подгоняемая этими кошмарами, я выскочила за дверь и побежала к бедовому дому. Добравшись до места, Я не стала тратить время на то, чтобы отдышаться. Влетела в полисадник, и чуть ли нос к носу не столкнулась со жданой. Выглядела женщина куда хуже, чем вчера. Опухшие, зареванные глаза покрылись сеткой полопавшихся венок. Волосы сальной паклей лежали на плечах, а трясущиеся руки были измазаны в земле. «Где бабушка Анойка?» приветствия выпалила я, хотя я и в хорошие-то дни, ни с кем не здоровалась. «Так с Петром. Велела не входить». Рвение у меня поубавилось. Повеления бабушки Анойки были законом не только для деревенских, уж если им помощь ее понадобилась, но и для меня. Я помедлила и спросила. «А что ты делаешь?» «Цветы убираю», — покорно ответила Ждана и опустила взгляд на выдранные с корнем растения. Я заметила, что сердцевина у фиолетовых соцветий была желтая и ощутила неприятный холод, пробирающийся по лопаткам к пояснице. «Зачем?» — тоже Анна Митрофановна велела. Как увидела их в саду, на минуту словно остолбенела, а потом сказала, чтобы я их всех повырывала. Наверное, занять меня так решила. Я нахмурилась, не зная, что делать дальше и как поступить. Заглянула в черные окна Жданиного дома, но за занавесками ничего не смогла разглядеть. Если не знать, что происходило внутри, можно было подумать, что здесь живет счастливая семья без проблем и забот. Резные наличники, аккуратно выкрашенные в васильковый цвет, притягивали взгляд, как и кованный петушок на крыше. Наш домик покосился от старости, и в одной части комнаты я почти доставала головой до потолка а дом, и Петра, гордо возвышался на добротном фундаменте. Кругом в палисаднике росли разноцветные цветы. Забор из чистокола, как и наличники, имел замысловатый узор. Похожий домик я видела в детской сказке «Теремок», которую когда-то читала в школе. «Неспокойно мне. Пойду посмотрю, что там творится». «Анна Митрофановна велела». «Долго слишком она его лечит», — оборвала я. «Говорю же, что-то тут не так!» Не желая больше спорить, я направилась в дом. Ждана промолчала, но поплелась следом. Мне показалось, она даже немного расслабилась. Видимо, и сама давно хотела убедиться, что с мужем все в порядке, но не решалась заходить одна. Хоть я и не любила деревенских, мне со Жданой тоже было немного спокойнее. Зайдя в сени, мы обе сбавили шаг. Я боялась все испортить и не хотела расстраивать бабушку-ануйку, но беспокойство за нее брало вверх и тянуло меня вперед. Медленно приоткрыв скрипучую дверь, я заглянула внутрь. Сразу почувствовала спертый воздух, словно от залежавшихся вещей, но его быстро перебил запах сженого можжевельника. Когда мы перешагнули порог, то оказались в небольшой, но чистой кухоньке. Здесь было мрачно из-за задернутых занавесок, но даже слепец бы заметил, что ждана с мужем жили во много раз лучше нашего. Я не завидовала, потому что плевать хотела на все это ненужное барахло. Да и одной комнаты в доме достаточно, если вы живете мирно, а мы с бабушкой-ануйкой никогда не ссорились. В просторном зале на трехногой тумбе стоял пузатый телевизор, прикрытый вязаной белой салфеткой. По телевизору показывали различные юмористические музыкальные программы, которые забирали у людей слишком много времени. Но придумывали всякой бесполезной ерунды. Радио хотя бы не отвлекало от домашних дел. «Не туда», — слабо послышалось в тишине, и я покрылась мурашками. Ждана потянула меня за рукав тонкого платья. «Это комната Макарушки, а наша с Петром дальше». «А где твой сын?» Отвела утром к соседке, когда Анна Митрофановна пришла. Тоже она велела. Я кивнула. Детям не стоило смотреть, как хворь прогоняют. Никому не стоило. Но я была уже не маленькой и понимала, что не сильно захвораю, если взгляну на бабушку Анойку и Петра одним глазком. Дурно станет, так выпью отвары из календулы и мяты. От них мне быстро становилось лучше. Так я думала, пока не переступила порог дальние комнаты и не увидела происходящего. Петр лежал на кровати, посиневший и бездыханный. Мертвец широко распахнул глаза и невидящим взглядом уставился в потолок. В них отражалась пластиковая ярко-красная люстра, а бабушка Ануйка сидела над ним, склонив голову, и не двигалась. Только когда Ждана истошно закричала, Я встрепенулась и отмерла. Рывком подлетела к бабушке Ануйке и принялась трясти ее за плечи, громко зовя по имени. Но бабушка Ануйка не отзывалась. Мои страхи подтвердились. Я действительно осталась одна. Цветы мертвецов После того, как паника поутихла, я прижалась к бабушке-ануйке, чтобы проверить дыхание. Оно было рваным и слабым, но бабушка-ануйка еще не испустила дух. Я быстро схватила ее подмышки и потащила из дома на свежий воздух. Бабушка-ануйка была такой хрупкой и почти невесомой, что я сделала это в два счета. Пока волокла ее, гадала, что же произошло, и перебирала в голове, Как теперь лучше действовать? Изначально завладевший мною страх уступил место собранности. Добравшись до полисадника, я уложила бабушку Ануйку на цветочную поляну и еще раз попыталась привести ее в чувство. Но тщетно. На ее лице не промелькнуло ни одной эмоции. Еще ни разу мы не сталкивались с такой ужасной заразой. Но раз Петр не выкарабкался, хвор серьезная, поняла я. До Петра мне не было дела, но из-за него пострадала бабушка-ануйка, и обморок — не самое худшее, что еще могло произойти. «Что у вас стряслось?» За шквалом мыслей я не заметила, как сзади ко мне подкрался жданин сосед Игнат, мужичок щупленький и плешивенький, но в данный момент он выглядел даже угрожающе. Игнат сжал кулаки и смотрел на меня сильно нахмурившись, будто это я принесла беду в дом Жданы. Такая реакция меня не удивила, но помогла собраться окончательно. Я снова схватила бабушку анойку под мышки и, не проронив и слова, волоком потащила в сторону дома. Эй, я тебя спрашиваю! Из синей послышался жуткий вой Жданы, и Игнат перевел взгляд на дом. Видимо, сообразив, что со мной разговаривать без толку. Он направился на зов страдающий. Я же только поджала губы. Наверняка, помимо того, что бабушка Ануйка находилась без чувств, нам предстояло еще хлебнуть горя от деревенских. Сколько бы она им ни помогала, смерть Петра сотрет все то добро, что бабушка Ануйка делала для людей, и закроет им глаза пеленой злобы и неверия. Я думала об этом, пока медленно пробиралась к дому но большая часть моих мыслей крутилась возле того, как помочь бабушке Ануйке. Я перебрала в голове кучу рецептов травяных настоев и мысленно уже приготовила несколько целебных отваров. Мне несказанно повезло, что жили мы неподалеку от Жданы с Петром, потому что скоро я начала выбиваться из сил. Пусть бабушка Ануйка и весела, как пушинка, волочить ее по неровной земле окольными путями оказалось непросто. Но на передышку времени не оставалось, так что как только я затащила бабушку-ануйку в дом и уложила прямо на пол, сразу принялась за работу. Быстро-быстро растопив печь и подпалив несколько лучин уже вечерело, и в доме было темно, я принялась готовить снадобье, накидала в чугунный горшок сушеных трав, залила водой и оставила томиться на огне. Бабушка-ануйка учила не хранить отвары слишком долго. Но им все равно следовало настаиваться, поэтому в ее сундуке всегда имелось немного. Вспомнив об этом, я быстро достала нужный бутылек с аккуратной биркой на горлышке, подписанной почти детским круглым почерком бабушки Ануйки, и стала, не спеша вливать его содержимое ей в рот. Она плохо глотала, но с горем пополам мне удалось напоить ее отваром. Дальше действовала механически. Подожгла веточку можжевельника и окурила им дом, растопила самовар, затем заварила чай из календулы и мяты для себя, но немного смогла споить и бабушке Ануйке. Мне предстояла тяжелая ночь. Нельзя было отходить от хворающего подобной заразой и ложиться спать, поэтому, стянув с лежанки одной из перин, я поместила ее в углу комнаты, уложила бабушку Ануйку на перину и приготовила катку с теплой водой, чтобы омыть ее тело и только когда сделала все необходимое, смогла выпустить эмоции наружу. Горячие слезы потекли по щекам и шее, неприятно щекоча кожу. Я смотрела на бесчувственную бабушку Ануйку и корила себя, что не смогла уговорить ее остаться и не помогать ждании Петру. Ругала себя, ругала деревенских, досталась даже самой бабушке Ануйке. «Как можно ставить жизнь чужих людей выше собственной?» — негодовала я. В таких метаниях время перевалило за полночь. Из сундука бабушки-ануйки я достала несколько восковых свечей с разнотравием внутри и подпалила их. Бабушка-ануйка сама их делала и берегла, жгла только по особенным случаям, когда окуривания мышжевельником было недостаточно. И сейчас настал именно такой случай: когда свет в доме необходимо поддерживать всю ночь а нечистую силу следовало прогнать травяным дымом. Восковые свечи горели намного дольше, чем пучки трав. Всю ночь я не сомкнула глаз. Надеялась, к утру хворь отступит, и бабушка Ануйка очнется. Но этого не случилось. Я молилась, разминая ей руки и плечи. Горько плакала, снова и снова окуривала дом травами и вливала бабушке ануйки в горло отвар. Ничего не помогало. К обеденному времени, не придумав ничего путного, я засобиралась к Ждане. Доброты во мне было мало, поэтому пошла не ради поддержки горюющей по мертвому мужу, а чтобы попытаться выяснить, что же произошло. Хотя понимала, что затея эта бесполезна, усидеть на месте не могла. Меня почему-то тянуло к дому и Петра. Накрыв бабушку ануйку одеялом, я отставила огарок восковой свечки на рассохшийся подоконник, чтобы во сне бабушка Анойка ни на не уронила его. Фитиль еще горел, и дом наполнялся запахом сжженных трав. Я подперла дверь толстой жердью. Мне почему-то захотелось как-то обезопасить жилье, хотя без приглашения к нам никто не совался, и направилась к бедовому дому. Наверняка сейчас там уйма народу, а в центре зала на лавках стоит гроб с спустившим дух Петром. Батюшка должен отпеть мертвеца, и только потом его надобно сохранить. Мне не хотелось вмешиваться во все это, но я не видела иного выхода. Я намеревалась поговорить со Жданой и выяснить хоть что-нибудь. Добравшись до места, я немного потопталась в полисаднике, не в силах сразу заставить себя зайти внутрь. Мертвецов я не боялась, как и деревенских, но все же... Мне было неспокойно. Пока глазела в темные окна, так неуместно сейчас обрамленные Васильковыми резными наличниками, снова не заметила, как ко мне подобрался Игнат. Он громко покашлял, чтобы я обратила на него внимание. Чего тут стоишь? нахмурился он и подбоченился. К ждане пришла, чтобы узнать, что с бабушкой Ануйкой случилось. Она все никак не проснется и лежит как мертвая. Игнат чуть расслабился, но нервозность не ушла с его лица. «Анна Митрофановна слегла после помощи Петру?» «А после чего же еще? Зря она вам всем помогает. Я уговаривала ее не делать этого, она не послушала». «Помочь-то так и не вышло», — заметил Игнат, но, обратив внимание на мой злой взгляд, быстро добавил. «Так и сама еще захворала. Какой ужас. Дай бог ей скорейшего выздоровления». Я недовольно хмыкнула, но промолчала. Отметила про себя, раз у Игната невраждебное настроение, стало быть, остальные деревенские тоже не держали зла на бабушку Ануйку. «Ну и правильно», — сердито подумала я. «Я бы им устроила, если бы про нее что-то худое снова стали судачить». Я направилась было в дом, но Игнат меня остановил. «Нет там Жданы, никого нет. Пади похоронили уже Петра». «Да как это так? Не может такого быть! Брешешь ты что-то!» «Как есть, говорю», — нахмурился Игнат. С позаранку батюшка отпел его, а часом ранее на кладбище повезли. Увидев удивление на моем лице, он поспешил оправдаться. А я с Макаром дома остался. Не гоже мальчонке в таком возрасте на мертвецов смотреть. С Петром у ворот вот попрощался, а Людочка пошла со всеми, чтобы... Ждану поддержать. Людочка приходила с Игнату женой. Она была женщиной пышной, оттого очень миловидной, хотя мне казалась счервоточной. Я плохо знала местных, но каждого могла почувствовать. Не поддержки ради Людочка на кладбище пошла, а из чистого любопытства. Но Игнату об этом я говорить не стала. «Почему так скоро хоронят? Душе из тела сначала выйти полагается». Только на третий день умершего можно закапывать. А мне почем знать? Так батюшка велел. Как увидел Петра в гробу, сразу креститься начал. Видать, из-за чтобы заразу кто не подцепил. Я не стала больше терять времени и пустилась бегом на кладбище. Неслась так быстро, словно меня подгоняла какая-то сила. Решила, если Петра похоронят, и я его не увижу, то точно не получу нужных ответов. Старое кладбище встретило меня женским плачем. Я медленно отворила калитку из чистокола и, переводя дыхание, стала пробираться через заросли кустарников. Несмело ступала по только что примятой траве, где прошло несколько десятков пар ног, и смотрела в оба глаза. Эта часть леса была отдана умершим, и лишь деревянные кресты, заросшие травой и цветами, да покосившийся забор, отмечали их территорию. Я с трудом сглотнула, заметив толпу, окружившую свежую могилу. Петра уже схоронили. Неверящим взглядом я смотрела на только что насыпанный холмик и не могла понять, что пугает меня больше, что любящая Ждана позволила так быстро отправить Петра в землю или то, что кругом возле могилы росли фиолетовые цветы с желтой сердцевиной. Снова это проклятое растение! Я подлетела к людям, резко присела и сорвала один цветок. Деревенские сконфузились от моего порыва, кто-то даже утробно ахнул и удивленно уставились перед собой. Я подняла руку, чтобы все видели. «Что это такое?» «Цветок», — несмело ответила Людочка, которая за плечи обнимала Ждану от горя, почти потерявшую сознание. «Знаю, что цветок. Как он называется?» «Фиалка трехцветная». «Фиалка выглядит не так! Это не тот цветок!» «Чего тебе надо, Маруся?» — безжизненным голосом спросила Ждана. «Анна Митрофановна помочь не смогла, так хоть ты душу не тереби!» «Бабушка Анойка слегла после помощи Петру, а я пытаюсь прогнать от нее хворь!» — громко сказала я, чтобы все слышали. «Вы сами на себя беды накликаете, а потом других в них вините!» «Я не знаю, как называется это растение, и раньше не обращала на него особого внимания, но это цветы мертвецов! Посмотрите, они растут только здесь, на кладбище! Кто же тебя надоумил, Ждана, высаживать их в своем саду?» Ждана ахнула, и ноги ее подкосились. Если бы не поддержка Людочки, женщина упала бы прямо на могилу мужа. Но я не жалела о сказанном. Лучше знать правду, даже если она хуже горькой редьки. Я резко развернулась и пошла прочь. Мне хотелось думать, что я нашла причину болезни Петра. Но нутро подсказывало, что корень бед куда глубже. И только я одна могла откопать его, ни на кого не надеясь. Нечистая сила В течение дня и ночью Состояние бабушки Ануики не менялось. На следующее утро я уже еле держала глаза открытыми, но все еще ни разу не сомкнула их. Вспомнила, что не ела со вчерашнего дня, и после того, как умылась и попила свежезаваренный чай, затолкала в себя несколько сырых морковок. Желудок жалобно заскулил, получив такое скудное угощение. Решила выйти на улицу, да накопать репу в саду, чтобы сварить похлебку. Вода тоже давным-давно закончилась, поэтому тянуть уже было некуда. Оставив снова бабушку Анойку дома одну, я отправилась по делам. Пока шла к роднику, все размышляла о кладбище и о цветах мертвецов. Ждана хоть и была обычной деревенской женщиной, не разбирающейся в травничестве и поверьях, все равно не стала бы выкапывать цветы на кладбище для своего сада. Стало быть, они попали к ней иным путем. Из-за злости я не смогла узнать, как цветы оказались в Жданином саду. Да и она была настолько подавлена, что вряд ли сказала бы мне что-то толковое. Но сейчас, казалось, для этого самое время. «Макар, верно?» — спросила я Белокурова мальчонку, сидящего на лавке возле полисадника Жданиного дома. Он играл с деревянным трактором, хотя, если точнее, просто крутил у него колеса. Макар посмотрел мне в глаза — а затем, не ответив, опустил голову. Я не разозлилась, сама была такой. Для него я чужая. Но попытки разговорить Макара все же не оставила. «Почему один здесь сидишь? Мама дома?» Макар поджал губы и отрицательно покачал головой. Я нахмурилась. Неужто ждано торчит на могиле мужа, напрочь забыв о сыне? Решила больше не лезть к мальчонке с вопросами, а проверить, так ли это. Но, оказавшись на кладбище, Ждану я там не обнаружила. Когда вернулась обратно к ее дому, Макар все так же сидел на лавочке. Я, не спрашивая разрешения, зашла в его дом, проверила все комнаты, но и там было пусто. Пришлось ковылять к соседям, чтобы узнать, куда делась Ждана. — А нет ее со вчера, — открыв форточку в окне, недовольно сообщила Людочка. Как схоронили Петрушу, я домой пошла, а Жданка горевать осталась. Я думала, поплачет немного на могиле, да придет, но ее и след простыл. Даже сына своего у нас не забрала. Я увести его хотела, а Игнат оставил, мол, до утра пусть Жданка погорюет, потом все равно оклемается. А утром ее тоже не нашли, словно и дома не появлялась. Нет нигде Жданки, пропала. Людочка недовольно цокнула, уперев руки в бока и на кладбище он тоже ее не нашел, и уж всю деревню оббежал. Ясное дело, ополам умила от горя баба, и куда глаза глядят, ушла. «А он почему здесь сидит?» Я кивнула в сторону Макара. «Петрушу схоронили, жданка пропала, так, может, это в нем дело?» «Проклятый он, молчит, толком не ест и смотрит на меня из-под лобья так. Я кошмаров в свой дом не хочу, вот и вывела его». Я горько усмехнулась, и уставилась на Людочку с презрением. Сколько бы беды и горести не били человека по голове, самые страшные поступки все равно совершали сами люди. «Игнат завтра поедет в районку, там позвонят, куда нужно, и службы заберут его». «А до этого он тут сидеть будет?» — сквозь зубы процедила я. «Ты не смотри на меня так. Вот сама с проклятиями привыкла жить, вот возьми его к себе. А мы люди простые, боимся такого». И Людочка захлопнула форточку, оставив меня стоять в недоумении. Я привыкла, что нас с бабушкой Ануйкой сторонятся, но не ожидала подобного отношения к этому мальчонке. Конечно, не все люди в деревне были настолько ужасны, но от некоторых не только мурашки бегали по телу, но и табуны диких коров. Я была уверена, что проблемы и беды деревенских не мое дело но не смогла оставить Макара одного. Присела рядом с ним на корточке и принялась уговаривать пойти со мной. Макару словом не обмолвился, но когда я встала и подала ему руку, он схватился за нее своей маленькой пятерней так быстро, что я даже вздрогнула от неожиданности. Не могла припомнить, чтобы мне приходилось ходить с кем-то за ручку. Увидел бы нас кто с Макаром, точно бы опешил. Многие деревенские считали меня чуть ли не одичалой. Когда пришли домой, я растопила печь и стала готовить похлебку. Чудо не случилось. Бабушка Ануйка так и лежала без сознания, только жалобно постановая время от времени. Макар долго смотрел на нее, он то хмурился, то поджимал губы, и когда я уже накрывала на стол, чтобы пообедать, он спросил. «Она тоже мертвая, как папа?» Я ненароком посмотрела на бабушку Анойку, чтобы убедиться, что она жива. Ее грудь мерно вздымалась, как и минутой ранее, чему я не могла не радоваться. Вести себя с людьми, будь они маленькими или большими, я не очень-то умела, поэтому ответила по-простому. «Она жива, хотя может умереть. Я очень стараюсь помочь ей, но пока что у меня это не выходит». Макар кивнул и снова поджал губы. Я усадила его за стол и налила дымящиеся похлебки. Пару минут он принюхивался, но затем принялся за еду с удовольствием. Я ненароком даже заулыбалась. Не хотелось признаваться себе, что в компании Макара мне и самой стало намного легче. Он, конечно, печалился и молчал, но одиночество мое отступило. Мне захотелось думать, что и ему рядом со мной было лучше, чем с Людочкой. «Не против, если мы с тобой вместе поспим?» — предложила я после обеда. На ночь я бы побоялась оставлять бабушку Ануику одну, но сейчас можно было поспать и набраться сил. На лежанке осталась одна перина, но места двоим хватит. Я смотрю, ты устал. Я и сама еле на ногах держусь. «Вы спите на печке?» — удивился Макар. «Да, она теплая и уютная, сам посмотри». Макар заинтересованно взглянул наверх, на лежанку. Я помогла ему забраться по деревянной двухступенчатой лесенке. Мальчонка прополз до стены, немного посидел, посмотрев на лежанку, а затем все же улегся. Я даже улыбнулась от его невинного, любопытного взгляда. «Обнимешь меня?» — тихо спросил Макар, когда я разместилась рядом. «Мама всегда обнимала меня, когда было страшно». Я не ответила, но придвинулась к Макару и крепко-крепко прижала его к себе. Бабушка Ануйка тоже обнимала меня и гладила по волосам, когда я пугалась. На глазах выступили жгучие слезы. Я прогнала их, чтобы не расстраивать мальчонку. Теперь я была не одна и следовало сдерживать свои эмоции. Ради этого маленького белокурого чужака. Усталость сказалась. Буквально спустя мгновение — Я заснула, да так крепко, что проспала до глубокой ночи. Еще находясь на границе сна и реальности, я услышала мирное сопение рядом с собой, а затем нечто неестественное. Шварк-клок-клок. Клок-клок-клок-шварк. -клок я медленно приоткрыла глаза. Что-то бродило по дому, из угла в угол грузно переваливаясь сбоку на бок силуэт бабушки анойки я не могла спутать ни с чьим другим, но нутро чуть ли не грохотало от страха и предупреждало не высовываться я вжалась в стену и придвинула все еще спящего макара ближе к себе словно почувствовав что я проснулась существо направилось к лежанке медленно в развалку Бабушка Анойка никогда так не ходила. Она ступала мягко и легко, хотя многие старики обычно шаркали по полу. Один шаг — и первая перекладина деревянной лестницы скрипнула под весом существа. Второй — и оно подобралось к нам настолько близко, что оставалось чуть-чуть, и нам конец. Поставило бы оно морщинистые руки на лежанку, слегка уперлось бы на них, чтобы подтянуть тело, и тогда смогло бы вскарабкаться к нам, чтобы непременно совершить зло. Я знала, добра от него ждать не стоит. Я зажмурилась и принялась беззвучно молиться, чтобы мальчонка не проснулся и не увидел этого кошмара. Только теперь сообразила, как надолго уснула, что восковая свеча потухла, и это дало дорогу нечистой силе. Из-за моей ошибки Мы с Макаром оказались в большой беде. Несколько мгновений ничего не происходило, поэтому я решилась открыть глаза. Но существо не пропало. Оно тихо тянуло к нам руки, скребло короткими ногтями по побеленной печной лежанке и беспорядочно шевелило губами. Я еще ничего в своей жизни так не боялась. Меня била дрожь. Лоб покрылся липким потом, но я не позволяла себе даже шелохнуться. Дышала глубоко и медленно, чтобы унять панику. Когда глаза попривыкли к темноте, я отчетливее стала видеть черты лица бабушки-анойки, но все равно не узнавала в них дорогого и близкого человека. Подернувшиеся мутно-белой пеленой глаза существа наталкивали на мысль, что передо мной возник мертвец, но верить в то, что бабушка Ануйка отдала Богу душу и превратилась в нечисть, я не желала. Я тихо шмыгнула носом и, беззвучно заплакав, уткнулась лицом в белокурую макушку Макара. Больше не могла смотреть в некогда живое и такое родное лицо бабушки Ануйки, которое сейчас уродовала смерть. Прикрыла ладонью глаза Макару, боясь, что он увидит это и закричит. Долго-долго лежала неподвижно до первых петухов. Наконец-то рассвело. Я медленно открыла глаза и огляделась. Никого, кроме живых, здесь не было. Бабушка Ануйка лежала на перине в углу комнаты и размеренно дышала. Но кожа ее покрылась черными пятнами. Оно крадет лица. Около часа я сидела возле бабушки Ануйки, отпаивала ее отварами и жгла можжевельник. Черные пятна уродовали ее тело и лицо, и мне сложно было на них смотреть без боли в груди. Но я все же нагрела воды, наполнила катку и, медленно боясь причинить вред, Протерла каждый отмеченный смертью участок. Макар смотрел на меня и бабушку Ануйку молча, сжимая в руках деревянный трактор. Он был тихим и приятным ребенком, совсем не таким, каких я встречала в деревне, поэтому даже начинал мне нравиться. «Однажды я ходила по воду и увидела, как дети издеваются над грачом», начала я, хотя Макар ни о чем меня не спрашивал. Они привязали к его лапе веревку и запускали, словно воздушного змея. «Ты знаешь, что такое воздушный змей?» Макар покачал головой. Уголки его губ опустились. Я заметила это, потому что такие мелкие детали многое говорили о человеке. Для того, чтобы расстроиться, мальчонке хватило просто узнать об издевательствах над птицей. «Это такая парящая на ветру игрушка, состоит из натянутой на рамку ткани и веревки. На самом деле я и сама видела воздушного змея только в книге, но грач, привязанный к лапе веревкой, напомнил мне эту картинку. «Ты спасла птицу?» «Конечно, спасла», — кивнула я, вспоминая, как деревенские оболтусы бежали от меня, сверкая пятками. «Их было трое, но я с детства хожу по воду и рублю дрова, поэтому мне не составило труда их наказать». «И что ты сделала?» Я немного помолчала, прокручивая в голове тот момент. Погода была отличной, как и настроение, но после стычки с деревенскими детьми день был испорчен. Они отпустили птицу, и грач улетел, но веревка так и осталась болтаться на его лапе. Я потом много думала о том, что бедняга может запутаться в проводах из-за нее или в ветках, или еще где, поэтому очень сильно злилась, и поступила с этими детьми так же, как они поступили с птицей. Привязала веревкой к дереву крепкими узлами, а потом намочила водой, чтобы развязывать сложнее было. Я хмыкнула. Детвора не на шутку испугалась, когда я соврала, что рядом кладбище, где похоронена ведьма. Будто я всех ведьм в округе знаю. А когда притворилась, что ушла, и спряталась недалеко в осоке у реки, и вовсе взвыли белугами. Рассказывать Макару об этом не стало, чтобы не напугать. Долго держать на привязи их не стало. Сжалилась, но отрезала веревку так, чтобы они как грач с ней бежали, и она им мешала. И чтобы урок был. Нельзя издеваться над слабыми. Так поступают только плохие люди. Макар кивнул и задумался. А после сказал то, от чего мое нутро потеплело. «В моей комнате живет паучок. Мама боится насекомых, но я не даю ей прогонять его. Он ловит мух, и я слежу, чтобы он не жадничал». Макар придвинулся ко мне и прошептал, словно паучок мог его услышать. «Некоторых мух я спасаю. Знаю, что паучку нужно кушать, но много кушать вредно». «Ты хороший мальчик, Макар». Я сказала это от всего сердца искренне радуясь, что не все дети — избалованные хулиганы. От моей похвалы Макар повеселел и даже расправил плечи. Я улыбнулась, снова думая о том, что этот чужак уже как будто становится своим, хотя с момента нашего знакомства не прошло и суток. Несмотря на то, в какой сложной ситуации мы оба оказались, друг в друге нашли поддержку. Все еще улыбаясь, Я вышла из дома и вдохнула как можно больше свежего утреннего воздуха. Но улыбка быстро сошла с моих губ, когда я увидела их. «Нет! Нет-нет-нет!» Я упала на колени, ухватилась за влажный зеленый стебель и стала судорожно вырывать с корнями цветы. Красивые, но холодной, могильной красотой. Всего за ночь их наросло столько, что казалось, будто я выращивала цветы мертвецов специально. Я зарывалась в землю и рвала, рвала, рвала. «Маруся, что ты делаешь?» Макар стоял за моей спиной, испуганно наблюдая за тем, как я остервенело уничтожаю растения. Его большие карие глаза с длинными ресницами напоминали глаза маленького олененка. Их я тоже видела, только в книжках. Но эти животные казались мне необычайно красивыми. «Это плохие цветы, очень-очень плохие. Из-за них люди умирают. Они будто вытягивают жизнь», — быстро ответила я и вернулась к своему занятию. Несколько минут Макар следил за мной, я молчала, глотая вновь подступающие слезы, а затем упал рядом на колени и стал помогать. Его сосредоточенный взгляд, нахмуренные брови и резкие движения слегка приободрили меня. Этот мальчонка беспрекословно верил мне, Как я верила бабушке Ануйке. Я была ему благодарна. Спустя полчаса мы избавились от всех кладбищенских цветов, которые проросли у нашего дома. Но я прекрасно понимала, что это беде не поможет. Цветы всего лишь знак предупреждения. Причина хвори намного глубже, и если я не выясню, в чем именно эта причина, бабушка-ануйка умрет. В этом я не сомневалась. «Мне нужно сходить на кладбище. Останешься с бабушкой-ануйкой?» Макар нахмурился, посмотрев на дверь, ведущую в дом, а затем перевел взгляд на меня и покачал головой. «Не хочу отпускать тебя одну. Вдруг ты, как мама, не вернешься?» «Я знаю леса у покойных мертвецов, не боюсь. Все будет в порядке», попыталась заверить его я. «Возьми меня с собой, Маруся», Я не помешаю, и помогать я умею. Мы с мамой часто в лес вместе за ягодами и грибами ходим. Я тяжело вздохнула, смотря на Макара сверху вниз. Оставлять его дома с бабушкой Ануйкой тоже было опасно. Он мог захворать. Поэтому я кивнула и протянула мальчику руку. Еще раз проверив бабушку Ануйку и подпалив очередную восковую свечу, мы с Макаром отправились на кладбище. Я чувствовала, что нужно проведать Петра и попробовать отыскать на его могиле причину бед. Других вариантов все равно не имелось. Жданы снова не оказалось дома. Мне не хотелось бередить рану Макара, он скучал и по матери, и по отцу, но было бы глупо не наведаться к ним в дом. Пробирались по безлюдному кладбищу мы медленно, от высокой травы, покрытой росой, быстро промокли ноги. Утро было туманным и мрачным. Солнце почти не пробивалось через густые кроны деревьев. Дышалось легко, но из-за влажности пробирало до мурашек. Я держала Макара за руку так крепко, будто в любой момент что-то потустороннее могло нас разлучить. Раньше на кладбище я не ощущала такого странного волнения. Казалось, будто кто-то наблюдает за нами и выжидает момента, чтобы напасть. До могилы Петра оставались считанные метры, Но так и не дойдя, я остановилась как вкопанная и резко притянула Макара к себе. Моя грудь от страха начала вздыматься часто-часто, я сделала шаг назад. Прямо возле свежего холмика, усеянного цветами мертвецов, стояла бабушка Ануйка и смотрела на деревянный крест, на котором были выжжены имя, фамилия и отчество Петра. От неверия я распахнула глаза так широко, что их защипала. «Маруся, твоя бабушка поправилась и проснулась!» Тонким голосом воскликнул Макар, тыча пальцами в похожую на бабушку Ануику женщину. «Вон она, смотри!» От его крика с ближайших деревьев слетели птицы, а существо повернуло к нам морщинистое лицо. Его белесые глаза остановились на нас — а губы приоткрылись и безмолвно задвигались. Вдруг поднялся неестественно сильный ветер, а туман, прямо как в моем сне, начал подбираться к нам. За туманом последовало и оно. Я удобнее схватила Макара за руку, развернулась и побежала, таща за собой мальчонку, потому что и ночью, и сейчас перед нами стояла не бабушка, а нуйка а нечистая сила, забравшая ее личину. Потерянный лучик Кладбище я знала наизусть. Да и к тому же оно было небольшим, но по какой-то причине в тумане я умудрилась заблудиться, и мы с Макаром убежали дальше в лес, благо существо, носящее личину бабушки Анойки, от нас отстало. «Маруся!» «Зачем мы убегаем?» — задыхаясь, спросил Макар. Я остановилась и стала осматриваться по сторонам. Внутри меня клокотал настолько громадный и первобытный страх, что успокоиться не получалось. Я не хотела еще больше пугать Макара, но скрывать от него происходящее было просто неразумно. «Случись со мной что, мальчонка тоже пропадет, если останется в неведении». Поэтому я опустилась на колени перед ним и сказала. Это не бабушка Ануйка, Не она? А кто же? Кто-то. Или что-то. Воздуха из-за бега не хватало, в боку кололо, а в груди пекло. Иногда между нашим и потусторонним миром может возникнуть брешь, и тогда нечистая сила лезет сюда, а бывает, что и сами люди ее вызывают. «Нечистая сила?» — почти беззвучно прошептал Макар. Так мне бабушка Ануйка рассказывала. «А она много чего знает. Нельзя тревожить мертвецов. Нельзя уносить с кладбища цветы и сладости. Нельзя оборачиваться, если кто-то окликает тебя, когда покидаешь кладбище. Нельзя!» Вдалеке переломилась ветка, я быстро встала и, словно испуганный зверек, заозиралась по сторонам. Макар, почувствовав опасность, тоже встрепенулся и прижался ко мне. «Туман странный, словно специально нас морочит», — прошептала я. Я буду защищать тебя, но пообещай, что сбежишь, если со мной что-то случится. — Мне страшно, Маруся, — хныкнул Макар. — Знаю, мне тоже. Я переплела пальцы с пальцами своего маленького напарника. Он нуждался во мне, как я нуждалась в бабушке Ануйке. — Тетя Люда сказала, что я проклятый. Значит, из-за меня и ты попала в беду. — Папа на небесах, мама, — мальчонка всхлипнул. «Где же мама?» «Мы найдем ее, обещаю!» Я погладила Макара по волосам, как делала бабушка Ануйка. «И никакой ты не проклятый! Зачем дураков слушаешь?» «Тетя Люда взрослая!» «Взрослый — не значит, что не дурак! Она болтливая и нехорошая женщина! А ты хороший, и никакой не проклятый! Мне верь, а не этой тети Люде!» Макар кивнул, и я быстро вытерла ему лицо от слез тыльной стороной ладони. Куда нужно идти — не видела. Туман стал похожим на дым, плотным и кусачим. Он проникал в легкие, заставлял закашливаться. Я медленно побрела, сама не зная куда. От страха мысли путались, хоть я и пыталась держать себя в руках и рассуждать здраво. Бабушка Ануйка много рассказывала о нечистой силе, столько, что всего не упомнишь. Про могильные цветы она лишь однажды обронила, что мертвые с их помощью наблюдают за живыми. Тогда я не обратила на ее слова особого внимания, а сейчас мне хотелось узнать о них больше. То были красивые фиолетовые цветы, почти черные ближе к сердцевине, а она ярко-желтая. «Глаза мертвецов!» — обозвала я про себя растение. Макар пискнул, я испуганно взглянула на него — Сухая ветка сирени зацепилась за ворот его рубашки, чуть не придушив. Мальчонка всполошился, задергался, и я метнулась ему на выручку. «Будто все против нас», — пробормотала я, разламывая ветку на части и освобождая Макара. Трава путает ноги, деревья тычут ветками в глаза, и туман еще этот блуждать заставляет. Нечистая сила закрутила нас никак иначе. «Скажи ей, чтобы отпустила!» Мальчик, что из сил, вцепился в мою руку. Макар старался держаться, и для пятилетнего малыша у него это здорово выходило. Но глаза на мокром месте и трясущаяся нижняя губа выдавали, насколько он напуган. Я и сама находилась в диком ужасе. Одно дело знать о нечисти, другое — столкнуться с ней. Я кивнула Макару, Отряхнула его от сухих листьев сирени, нападавших за шиворот, и опять крепко взяла его за руку. «Если кружит, идти непонятно куда опасно, но и оставаться на одном месте — плохая затея. Я чувствовала, как оно следовало за нами по пятам. Ничего лучше не придумала, чем повторить присказку, которой меня научила бабушка Ануйка. Она помогала выйти из леса, если ты заплутал». Свят-свят, сгинь нечистая сила, за грехи прости, покружи да отпусти, свят-свят, сгинь нечистая сила, за грехи прости, покружи да отпусти. Где-то громко крикнула птица. Мы с макаром вздрогнули и вжались друг в друга, но шаг не сбавили, хотя кладбище уже казалось каким-то незнакомым. Сначала могилы шли одна за другой. Разномастные оградки находились так близко между собой, что невозможно было протиснуться. Но мы забрели очень далеко. Здесь вместо памятников чаще встречались старые покосившиеся кресты. «Маруся, я что-то слышу». «Слышишь? Что?» Я снова оглянулась, но никого рядом не обнаружила. В таком тумане и не мудрено. Макар вдруг остановился, чем заставил меня заволноваться. Я легонько дернула его на себя, давая понять, что нельзя мешкать. Но он не сдвинулся с места. «Это папа!» — задышав чаще, ответил он. Мальчонка стал вертеть головой во все стороны в поисках отца. «Он зовет меня, Маруся! Нужно его найти!» Я снова присела на корточки, взяла Макара одной рукой за плечо, другой повернула его лицо к себе, чтобы он посмотрел мне в глаза. «Твой папа на небесах! Помнишь, «Ты сам мне это говорил!» «Мне так мама объяснила, когда я у нее спросил, но она ушла!» Макар вмиг разозлился, он надул губы и шмыгнул носом, стараясь сдержать слезы. «Вдруг она обманула! Я не хочу ей верить, потому что она меня бросила!» «Послушай!» — я погладила Макара по щеке, пытаясь достучаться до него. «Я-то тебя не обманывала! Мне ты можешь верить, ведь так?» Дождалась, когда он кивнет и продолжила. Это нечистая сила зовет тебя, а не папа. Может и Ждану но она увела, я не знаю. Прежде чем маму винить, нужно во всем разобраться. ау -у, -у, у По округе пронесся за могильный вой, и у меня с новой силой затряслись поджилки. Макар прошептал беззвучное ⁇ Папа ⁇ а затем тряхнул головой, словно выкидывая из нее дурные мысли. «Бежим!» — скомандовала я. Сон повторялся почти точь-в-точь, точь, за исключением того, что бежала я не одна, а держала за руку Макара. Но если я и знала, что, связавшись с нечистой силой, подставляю себя под удар, то не готова была впутывать в это его. Все произошло как-то само собой. И то, что я стала для Макара нянькой, и то, что за столь короткое время так сильно привязалась к нему — что не готова была даже на секунду предположить, что с ним что-то станется. Жизнь всегда распоряжается по-своему. Задумавшись, я опешила, когда Макар вдруг выскользнул из моей руки. Я готова была поклясться, что держала его настолько крепко, что не мели пальцы. Но когда я обернулась, его уже и след простыл. Словно со мной никогда и не было в этом туманном лесу белокурова мальчонки с оленями глазами. Дыхание вмиг сбилось, и я почувствовала, как в голове начало бухать чертовски громко. «Макар!» — закричала я, что было мочи, а сердце мое так и барабанило за ребрами. «Макар!» Но ответом мне стала лишь тишина. Брошенная могила Накрывшая меня паника мешала соображать. Я металась вокруг лужайки, на которой потеряла Макара, снова и снова выкрикивая его имя. Боялась уходить дальше в чащу, думая, что так точно упущу следы пропавшего, и ровно настолько же мне было страшно оставаться здесь, ничего не предпринимая. От усталости я запнулась, рухнула и, гневно сжав траву, завопила во весь голос — Эхо унесло мой крик глубоко в лес. «Да что тебе нужно от нас, сила ты проклятущая! Когда ты насытишься и перестанешь приносить нам беды!» От надрыва я закашлялась, но затем снова набрала полную грудь воздуха. «Найди по силе себе равного, а его оставь в покое!» Все руки я изрезала об острую траву, но эта боль была несравнима с той, что сковала мое сердце. Я так сильно злилась на себя, что не уследила за Макаром и до сих пор толком не понимала, с чем имею дело. Я осталась одна среди этого ужаса и не знала, что делать. Все думала о том, не отдала ли бабушка Ануйка Богу душу, пока я здесь бегаю от своей тени, не потеряла ли я Макара совсем? Эти мысли мешали сосредоточиться на главном. Нужно было остановить нечистую силу, чтобы беды прекратились. Только сейчас я поняла, о чем постоянно толковала мне бабушка Ануйка и почему проблемы деревенских ее волновали больше, чем собственное здоровье. «Не сдавайся, Маруся. Пока мы живы, мы должны бороться». Я повторила слова бабушки Ануйки словно молитву. Она никогда не бросала незавершенных дел, Даже если было очень сложно, все доводило до ума. Бабушка Ануйка всегда была такая сильная и смелая, и меня учила тому же. «Сдаться может каждый», — говорила она. «А ты попробуй стиснуть зубы и сделать то, что с первого раза не дается». Результат удивит. «И я не сдамся! Ни за что!» Я поднялась, выпрямила плечи, снова глубоко вдохнула и крикнула как только могла громко эй ты сила нечистая вот она я иди и бери я хотела было побежать но не могла решить в какую сторону лес казался везде одинаковым туман превращал его в неузнаваемые дебри сделав несколько шагов в сторону я резко остановилась прислушиваясь к звукам сначала показалось будто ветер засвистел а у у у у потом померещилось что кто то зовет на помощь а спустя мгновение я разобрала одно единственное слово — «Маруся». «Макар!» — снова позвала я и метнулась на голос. «Макар, где ты?» «Маруся, мне страшно!» — приглушенно раздалось в глубине чищобы. «Макар!» — я побежала. Неслась настолько быстро, насколько могла, не обращая внимания на царапающее лицо ветки. Лес на кладбище никогда не был таким густым. Но сейчас я пробиралась через такой колючий шиповник и цепкую малину, что, казалось, даже родные деревья и кустарники ополчились против меня. «Макар! Маруся!» Голос мальчонки раздался совсем с другой стороны, и я обернулась и замерла, не понимая, куда бежать дальше. Я не знала, он ли это. Может, нечистая сила и на него уже наслала хворь, а теперь издевается надо мной, передразнивая Макара но позволить себе осторожничать я не могла. Мне хотелось защитить Макара даже больше, чем спастись самой, потому что он был таким добрым и светлым. «Макар!» — тихо вымолвила я, сбитая с толку. Что-то заставило меня посмотреть под ноги. Я беззвучно ахнула. Дыхание сбилось от новой догадки. Фиолетовые цветы, глаза мертвецов росли здесь чуть ли не на каждом шагу. Их замогильная холодная красота и правда притягивала взгляд. Можно было даже залюбоваться ими. Но я знала, что это за растение. Я сделала неуверенный шаг. Затем еще один, но уже ступила на тропинку более твердо, а потом и вовсе снова побежала. Заметила, что глаза мертвецов не растут хаотично, а образуют собой дорожку, ведущую неизвестно куда. И хоть я могла предположить, что ждет меня там, где заканчиваются цветы, все равно не могла позволить себе остановиться. «Макар, я иду!» — крикнула я в тишину леса. «Подожди еще немного! Совсем чуть-чуть!» То ли время вдруг пошло значительно быстрее, то ли меня настолько сильно закружила нечистая сила, но начала уже смеркаться. Вместе с тем, как заходила за горизонт солнце которая и без того плохо освещала чещебу, страх во мне разрастался все больше и больше. Я словно попала в один из своих кошмаров. Дурные сны снились мне нечасто, но всегда оставляли неизгладимый след. Я верила, что они вещие, и бабушка Анойка говорила, что во мне есть сила и многое я могу видеть и чувствовать, просто нужно научиться. Я очень старалась походить на бабушку Ануйку, но ничего не получалось. Поэтому она уговаривала меня не сдаваться. И все же я не была какой-то неумехой. Травничество и собирательство знала с малых лет, не боялась тяжелого труда. А чтобы общаться с нечистой силой, и она тебя слушалась и боялась, этому долго учится. Мне еще не доводилось сталкиваться ни с чем подобным. Да и бабушка Ануйка говорила, что за свою долгую жизнь мало настоящей нечисти повидала. Обычно оно как бывало? Мужик загулял, а жена бежит к бабушке Ануйке с жалобой, что, мол, приворожила его зазноба какая, помочь бедолаге надо. Или пьянец пытались в чувство привести, врали, что беса в них поселились. Все-то грехи свои на потустороннюю силу списать пытались. А сейчас я бы рада была, если бы хворь за обычной заразы была — пусть даже какой-то сложный. Но беда крылась в существе, крадущем личину людей. Кто это и зачем оно так поступало, я не догадывалась. «Макар!» — в который раз позвала я. Мрак опустился на лес густой пеленой. Крики ворон и грачей стихли, лес готовился ко сну. Я уже не разбирала дороги, но все равно пыталась следовать по кладбищенским цветам не могла бежать из-за усталости, шла, переводя дыхание, и смотрела по сторонам широко распахнутыми глазами. «Маруся!» Лишь на мгновение я обрадовалась, решив, что Макар снова зовет меня, и он уже где-то близко. Но этот шепот не походил ни на его, ни на чей-либо еще из знакомых мне голосов. Я почувствовала, как от страха встали дыбом волосы на затылке. Леденящий ужас окатил внутренности, будто талой водой, настолько холодной, что она обжигала, когда шепот вновь повторился уже у самого уха. Я вскрикнула и метнулась вперед. Я неслась со всех ног, зная, что последует за этим. Я уже бывала здесь раньше, только во сне, но он превратился в реальность. Мгла вперемешку с ночью, почти закрывали обзор. Я ориентировалась только на свои чувства. Остановилась у осины, чтобы отдышаться. Ее ствол был холодным и влажным от тумана. Вдруг треснула ветка, и я, не веря, что повторяются даже такие мельчайшие детали, снова бросилась бежать. Сами по себе текущие слезы щипали глаза, затекали в горло. Я кашляла, давя симе, но все еще не сдавалась. «Во мне теплилась надежда, что я обязательно что-то придумаю, ведь не могло все закончиться вот так. Бабушка Ануйка и Макар могли надеяться только на меня. Я не имела права их подвести». В темноте я не сразу заметила выпирающий из земли корень и, цапнувшись за него, уже второй раз за вечер полетела в сырую траву. Только теперь подняться оказалось не так-то просто. Силы покидали меня... Но я упрямо уперла одну ногу в скользкую почву, оттолкнулась, поднялась и снова поплелась. Шла прихрамывая и постоянно оглядываясь по сторонам. Оно меня настигало. «Макар, если слышишь меня, беги! Я уведу нечистую силу от тебя! Уведу!» Следующие слова сказала я уже почти беззвучно, на выдохе, сквозь стиснутые зубы. «Чего бы мне это ни стоило!» Я изничтожу то, что причиняет нам беды. Если бы продолжала кричать, наверное, задохнулась бы от избытка чувств. Хотя я и готовилась к худшему, все равно потеряла дар речи, когда увидела разрытый могильный холм и искореженный старый крест. Эта картина напрочь выбила меня из колеи. Я видела эту могилу во сне, безмолвно ахнула я, Прям ее же, точь в точь. Ну как сон может быть так тесно сплетен с реальностью?» Деревенское кладбище осталось далеко позади. Но россыпь фиолетовых цветов, растущих по всей лужайке, не давала предположить, что мне всего лишь почудилось. Это была самая настоящая могила, которую почему-то покинул мертвец. Забытая. Брошенная могила. Пульс в голове бухал с такой силой, что казалось будто череп может лопнуть в любой момент. В горле от такого животного ужаса пересохло настолько, что сложно было даже проглотить накопившуюся слюну. Я не верила своим глазам. Вдруг ощутила дуновение ветра на коже. Мурашки пробежали по лопаткам и спустились вниз по позвоночнику. Я замерла в ожидании. «Маруся!» Тонкие ледяные пальцы дотронулись до моей шеи, а в следующий миг я истошно закричала. Потревоженный мертвец. Кричала я недолго, знала, что это бесполезно. Отшатнулась от сморщенного существа и упала на спину стала пятиться, загребая руками разрытую могильную землю. Только спустя секунды три смогла узнать в его надутом, искаженном смертью лице черты недавно почившего Петра. Ужас застыл где-то в районе груди и давил, будто намереваясь раздавить сердце в лепешку. Я широко раскрыла глаза, боясь зажмуриться даже на мгновение, но все же моргнула. Вмиг лик Петра исчез, Вместо него теперь передо мной стояла бабушка Ануйка. Она тянула ко мне свои старческие руки и медленно приближалась. Бежать было некуда. Я знала, оно везде отыщет. Придет ко мне, даже если я струшу и попробую скрыться, будет следовать по пятам, как следовало за Петром и бабушкой Ануйкой. Успокоится только когда со свету. Но умирать я не собиралась. «Значит, перед Макаром его отцом прикидывалась? А передо мной бабушкой Ануйкой? И сколько личин ты еще собираешься натянуть на себя? Когда ты насытишься?» Оно мне не ответило и даже никак не отреагировало на мои слова, просто продолжало наступать. Я же пыталась сложить в голове все, что некогда знала о нечистой силе и все, что успела узнать об этом существе. Наблюдательности мне не занимать, но не все складывалось в единую картину. Я не понимала, зачем оно крадет лица. Я вскочила на ноги и попятилась, внимательно следя за ненастоящей бабушкой-анойкой. Мы сделали круг возле разрытой могилы, и я подозревала, что могли кружить так, пока я не выбьюсь из сил и не рухну без памяти. Тогда оно вцепится в меня и уже не отпустит как поступила с Петром и бабушкой Ануйкой. Бабушка Ануйка учила меня подмечать детали, которые иногда казались неважными, а на деле были значимыми. Так она подмечала, правда ли люди хворали от потусторонней силы или же причины были обыкновенными. Но беда пришла из мира мертвых. «Покойник не станет ждать, когда я разгадаю загадку», в любой момент может разозлиться пуще прежнего и напасть. А в голову приходило только одно, поэтому я быстро заговорила, смотря существу прямо в глаза. Господи, спаси и поможи мне заговор от силы нечистой надели святостью, да убоится пусть дух неправедный, до да сгинет пусть восвояси, мир людской, мир живых не для проклятых, пусть сила нечистая сюда не сунется, а коли сунулась, век ей покоя не знать, пусть ходит и блудит, да обратно дорогу в потусторонний мир ищет, а человеков не трогает. Туман проник внутрь и в горле запершила с новой силой, но я не остановилась, продолжила говорить тихо, но четко. «Наша землюшка родименькая и благодатная, и святой водой окропленная, для людей урожай родящая, а для силы нечистой хуже поля горящего. Пусть печет ноженьки силе нечистой, пусть жжет ступни и рученьки, пусть земля, словно угли раскаленные, плавит неправедный дух и гонит прочь. Аминь!» Ненастоящая бабушка-ануйка впервые Изменилась в лице что то зашипело в горле у нее забулькало я обратила внимание на ноги которые она стала поднимать чуть выше и поняла что заговор работает не так сильно как мне бы хотелось но он действовал я снова затараторила не забывая при этом отступать от существа господи спаси и поможем мне казалось я нащупала ниточку которая могла вывести меня из тьмы на свет. Но этого было так ничтожно мало. Заговоры хороши, когда беду нужно предупредить, а не бороться с ней. Бабушка Ануйка всегда читала их, когда чувствовала неладное. И в случае с Петром читала. Но поздно ее Ждана пригласила к себе в дом. Не успела она Петру помочь и себя следом сгубила.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 Я начала читать его снова, повысив голос. «Господи, спаси и поможи мне! Заговор от силы нечистой надели святостью! Да убоится пусть дух неправедный! Да сгинет пусть во свояси! Мир людской, мир живых не для проклятых! Пусть сила нечистая сюда не сунется! А коли сунулась...» Я споткнулась о взрыхленную почву, хоть и следила, куда ступаю. Нечистая сила обыграла меня. Я кубарем полетела в яму и только чудом не переломала кости. Упала на что-то мягкое. Сначала почувствовала облегчение, что не покалечилась, но когда поняла, на что рухнула, завопила во все горло от ужаса. Я не была трусихой, но, повернув голову и увидев у своего лица гниющие человеческие останки, едва не лишилась рассудка. На мгновение перед глазами поплыла. Я отползла от разложившегося тела на дне могилы, вскочила на ноги и, прижавшись к земляной стене, стала карабкаться наружу. Я снова запаниковала и замешкалась, а когда попыталась взглядом отыскать существо, обнаружила, что оно уже совсем рядом. Горло вдруг сковало, я не смогла даже закричать от ужаса, только захрипела. Как бы ни старалась держаться, перед смертью, хочешь не хочешь, любой испытывает страх. А мне смерть в этот момент дышала в лицо. Босые и грязные ноги бабушки-ануйки, возникшие прямо перед моим носом, заставили отшатнуться и посмотреть наверх. Надо мной возвышалась нечисть и тянула ко мне морщинистые руки, будто желая обнять, точь-в-точь, точь, как бабушка-ануйка. Все нутро заполонила тьма. Надежда лопнула, как мыльный пузырь, не оставив за собой следа. Все внутри замерло, словно я напилась свинца, и он тянул меня вниз, на дно чужой могилы. Под ногами хрустели кости. Я проваливалась в искореженные временем останки, будто в поеденное короедами дерево. Вот оно кажется вполне себе крепким, но чуть прикоснешься, и в стволе появляется дыра, а труха вываливается наружу. Из последних сил, собирая себя по крупицам, Я прислонилась к противоположной от существа стене могилы, сложила руки на груди, в немой мольбе о милости, хоть и знала, что в этом нет толку. Ненастоящая лжебабушка Ануйка двинулась ко мне, снова обходя яму. Но что-то вдруг ее остановило, обезображенное смертью лицо обернулось. Оно ну отстанет, от Маруси, нечистая сила! Макар появился в густом тумане будто из ниоткуда. Он словно луч солнца во мраке развеял тьму в моей душе и снова вселил надежду. Этот храбрый мальчонка вдруг замахнулся на существо своим деревянным трактором, а затем швырнул его прямо нечисти в лицо. Игрушка полетела в цель, но упала рядом со мной. Или этот трактор, или оленьи глаза Макара, Или все вместе, но это снова пробудило во мне силы бороться. Да такие, что я ухватилась руками за влажную траву и в одно мгновение выкарабкалась из могилы. Схватила первое, что валялось под ногами, и, прикрыв Макара собой, выставила оружие перед существом. Ненастоящая бабушка-ануйка вдруг замерла. Я проследила за тем, куда существо смотрело. Его взгляд был направлен на мои руки, я тоже обратила внимание на предмет, который держала. Оказалось, это был почти разломанный и потерявший форму крест. Памятник, что некогда отмечал здесь могилу. Мутно-белые глаза существа внимательно следили за хлипким куском дерева, а я ахнула от новой догадки. На горизонтальной перекладине креста были вырезаны буквы. Дерево сохранилось так же плохо, как и тело в могиле. Я с трудом смогла разобрать только имя покоившегося здесь человека — Василина. Тяжело дыша, я протянула крест нечистой силе и осторожно вложила его в дряблые ладони. Макар стоял за моей спиной, не шевелясь, а я придерживала его за плечо одной рукой. Тепло, исходившее от мальчонки, поддерживало меня и придавало мне сил. Я не знала, что делаю, поэтому действовала по наитию. Бабушка Ануйка постоянно велела мне слушать себя, и теперь я внимала. В итоге нашла единственный, как мне показалось, правильный путь. Не прогонять нечистую силу, а уговаривать уйти. Спи спокойно. Василина одними губами произнесла я, но существо услышало и взглянуло на меня мертвенно-бледными глазами. Руки у него опустились, крест рухнул на землю к босым ногам. Я от волнения задышала чаще прежнего и снова заговорила. Это твоя могила, верно? Не настоящая бабушка Ануйка раскрыла было рот, Я напугалась, но виду не подала. Губы существа двигались, хотя из горла не вырвалось и слова. Я догадалась, что оно не может говорить. Ты нашла путь обратно. Теперь можешь быть свободной и уйти на покой. Тот, кто тебя потревожил, уже получил сполна. Незачем больше мучиться и бродить неприкаянный. Еще солнце не встало. Но уже близился рассвет, и туман почти рассеялся. Теперь я прекрасно различала в утренних сумерках и могилу, усеянную кладбищенскими цветами, и поляну, покрытую росой, и множество пней со свежими спилами. Наконец-то все прояснилось, и я смогла увидеть полную картину происходящего, поняла, почему к нам пришла беда. Причиной был Петр. Не из злого умысла, но он сам накликал на себя хворь. Петр работал плотником. Видимо, он валил лес в этом месте. Скорее всего, он не заметил заросшую травой заброшенную могилу, так и растревожил мертвеца. «Я могу проводить туда, где тебе место», — дрожащим голосом произнесла я, стараясь подбирать слова. «Вспомни, кто ты», — и перестань надевать на себя лица других людей. Вспомни себя, Василина!» После того, как я во второй раз назвала ее имя, что-то произошло. Существо будто покрылось рябью, я стала видеть перед собой лишь мутный силуэт, а затем оно сбросило личину бабушки-ануйки. Василина предстала перед нами чем-то бесформенным и безобразным, от чего я с трудом подавила желание отвернуться. Почти до конца сгнившие конечности болтались на иссохших сухожилиях. Невольно я задалась вопросом, как она еще может стоять на этих гнилых ногах. Василина почти не двигалась, казалось она, как и мы, словно нырнула из кошмара и теперь пыталась понять, что произошло. Но самое главное, Она слушала меня, и в этом крылось наше спасение. «Здесь твоя могила, твое пристанище, Василина», — продолжала я уговаривать. «Пойдем со мной, и я провожу тебя в последний путь. Ты не почувствуешь ни боли, ни страха, потому что твое тело в том мире, а не в нашем. Земля больше не будет жечь стопы, цветы сберегут твой вечный сон. Ну же. «Пойдем!» Сглотнув слюну и нервно выдохнув, я протянула Василине руку. Она молча смотрела на нее какое-то время, а затем все же вложила свою иссохшую ладонь в мою. В затылок словно натыкали иголок, настолько та была неприятной на ощупь. Влажные скользкие пальцы были покрыты землей, а в язве, образовавшейся между пясных костей, Я заметила несколько опарышей. Я с трудом подавила рвотный позыв, но смогла выстоять и перед этим. Уж если получилось пережить весь тот кошмар, что с нами произошел, сейчас я должна была стерпеть отвращение. Макар встрепенулся, когда я шагнула ближе к мертвецу, но не издал и звука. Он оказался не только добрым, но и очень умным. Не отрывая взгляда от мутно-белых глаз Василины, я подвела ее к могиле и помогла в нее улечься. Дряблые остатки кожи и поломанные от времени кости разместились ровно так же, как лежало тело на дне могилы. Я отрывисто выдохнула, когда Василина прикрыла глаза и замерла уже навсегда. «Я буду приходить и навещать тебя», Тихо пообещала я, смотря на покойную. Макар подошел ко мне и переплел наши руки. Его оленей взгляд тоже устремился на Василину. «Позабочусь, чтобы больше никто не потревожил твой покой». Макар отвлек меня тем, что наклонился и поднял трактор, брошенный в Василину. Он покрутил его в руке, рассматривая, а затем кинул в могилу. Я поняла, что мальчонка подарил свою игрушку этой потревоженной душе и в который раз удивилась его доброте. Василина лежала неподвижно. Я медленно опустилась на колени, притянув за собой Макара и стала скидывать рыхлую землю обратно в могилу. Влажная и тяжелая почва прикрывала Василину словно одеялом. Ненависть к ней почему-то ушла бесследно. Мне ее стало даже жалко и совестно за живых. Макар совсем недолго наблюдал за мной, а затем принялся помогать. Я устало улыбнулась ему, но затем посерьезнев зашептала. «Спи спокойно, раба Божия Василина. Тело твое пусть истлеет, впитается в корни деревьев, но душа бессмертная освободится и вновь возродится в роду твоем. По новой жизнь пойдет». Круг вечный не оборвется. Смерть — это лишь начало другого пути. Так пройди его и вернись душою чистою. Аминь. Когда мы закончили с могилой, заработав себе целую уйму мозолей, солнце уже поднялось высоко. Лучи лениво пробивались через кроны деревьев. Они обнимали поляну. Лужайка в дневном свете словно преобразилась перестала быть мрачной и пугающей, а кладбищенские цветы казались теперь совершенно обыкновенными. «Нечистая сила больше не проснется?» Макар долго молчал, за что я была ему благодарна. После всего, что произошло, хотелось немного тишины и все обдумать, но мальчонке нужны были ответы, а я не привыкла скрывать правду. «Если никто не оскверняет могил...» то и мертвецы из них не поднимаются. Я посмотрела на Макара и улыбнулась. Его озадаченный взгляд меня позабавил. Я не знаю ответа на твой вопрос. Будем надеяться, что больше никто не потревожит ее сон. Мы будем навещать могилку и следить, чтобы сюда никто не приходил. Наверное, так и будет первое время. Я задумалась и решила поделиться мыслями с Макаром, будто с равным по возрасту. Но никто не поверит в то, что мы видели. Люди не станут осторожничать, даже если мы их попросим. Почему? Потому что многие даже своим глазам не верят, не то что чужим словам. Но я же тебе поверил, и поэтому смог спрятаться от нечистой силы. — Ты молодец, — улыбнулась я. Макар нахмурился и задумчиво надул губы. Мы какое-то время еще побыли на кладбище, Смотря на вновь поставленный крест с почти стертым временем именем Василина. Потом сходили и проведали могилу Петра, Макар держался хорошо, хотя я и видела, как ему больно понимать, что отца больше нет. А затем отправились обратно в деревню. Я должна была проверить бабушку-ануйку. По пути я перебирала в голове. Варианты того, что могло произойти с бабушкой Ануйкой, и сама, того не желая, думала о самом худшем исходе. Мысли о том, что она отдала Богу душу, отравляли меня. Пока нужно было противостоять нечистой силе, я была будто туго натянутая струна, которая готова вот-вот лопнуть, но все еще цельная, а сейчас осталась совсем без сил. Макар шел впереди и вел меня за руку а я плелась за ним, как безвольная кукла. Это совсем на меня не походило. «Мы будем жить вместе, пока не найдем маму», Макар вырвал меня из пучины мрачных мыслей этой фразой, заставив задуматься о другом, не менее печальном. «Если вдруг мальчонка останется один, то рано или поздно приедут люди из специальных служб и заберут его в интернат для сирот и брошенок. Тогда взгляд их глаз — бесследно потухнет, и останется в этих бездонных карих бусинах одна пустота. Я знала одну такую девочку. Ею была я сама. И если бабушка Ануйка покинет этот бренный мир, то я вновь окажусь в этом ужасном месте. Мы найдем Ждану, не волнуйся. Но если захочешь, можешь хоть когда приходить ко мне в гости. «Мы теперь друзья, да? Наверное». Я невольно улыбнулась. «Ты кинул в Василину свой трактор и спас мне жизнь. Я буду всегда защищать тебя так же, как ты меня». Макар улыбнулся мне в ответ и выпрямился, гордо расправив плечи. Я почувствовала прилив тепла в груди. У меня никогда не было друзей. Я даже не знала, как правильно использовать это слово. Когда родители погибли в пожаре, а я спаслась... Дети со двора стали меня бояться, посчитали какой-то неправильной и отвернулись. Благо, я все это плохо помню. Та беда произошла совсем давно. Знаю только, что бабушка Ануйка долго ходила по разным службам и выпрашивала меня из интерната, только ей я была нужна. Поэтому мне вокруг никто, кроме бабушки Ануйки, и недорог. Хотя теперь вот появился Макар. «Макар!» Голос Ждана заставил меня вздрогнуть и замиг вновь пережить весь тот ужас, что с нами случился. Мы подходили к нашему с бабушкой Ануйкой дому на окраине деревни, поэтому я не ожидала встретить здесь ни души. Но все же смогла порадоваться за Макара, когда целая и невредимая Ждана сделала шаг нам навстречу, а затем обессиленно рухнула на колени и горько заплакала. Макар выпустил из ладони мою руку и рванул к матери. Он подлетел к ней и бросился на шею. Ждана в ответ крепко обняла сына. Я смотрела на эту картину с несвойственным для меня трепетом. Всегда равнодушная к человеческим бедам, теперь я радовалась воссоединению Макара с матерью. — Макарушка, сыночек! — причитала Ждана, не переставая плакать. — Я так и знал, что ты не бросила меня! Ждана отодвинула от себя Макара и заглянула ему в глаза, словно не могла налюбоваться. «Не плачь, мама, все уже хорошо». Макар вытер матери слезы, как совсем недавно я утирала ему глаза и погладил ее по волосам. «Я же нашелся». Ждана вновь притянула Макара к себе и прижалась губами к его пыльной щеке, сильно зажмурившись. «Я не представляла, что творится у нее на сердце в этот момент» но могла предположить, что боль, смешанная с облегчением. «Я бы никогда тебя не бросила, сыночек, никогда!» Почему-то я не могла найти в себе силы и просто оставить Ждану и Макара. Мне было страшно заходить в наш с бабушкой Анойкой дом, который издалека глазел на меня темными окнами и казался неприветливым. Когда Ждана посмотрела мне в глаза, сначала украдкой, а затем ее внимание полностью переключилось на меня, я поняла, что пропустила момент, когда следовало уйти. «Я не бросала Макара», — вдруг стала оправдываться Ждана. Она подумала, что я смотрю с осуждением, поэтому решила поделиться со мной правдой. «После смерти Петра я с трудом справлялась, но все равно держалась бы до конца ради Макара. Вот только...» Разум сыграл со мной злую шутку. Когда горевала на могиле Петра, вдруг увидела его рядом с собой почти как живого. Только земле предали тело, а вот он стоит. Ждана отвела испуганный взгляд и еще крепче обняла Макара. От страха я побежала, куда глаза глядели, а когда поняла, что мне, видимо, все почудилось от горя, было уже поздно. Я заплутала. «Это не папа был, а не чистая сила». «Мы с Марусей ее обратно в могилу лечу говорили и пообещали, что больше никто ее не потревожит». Ждана не ответила сыну, только тяжело вздохнула. Макар так и обнимал мать за плечи. Она не видела его серьезного взгляда, а если бы заметила, то все равно бы не поверила. И мои слова Ждана бы тоже не приняла за правду. «В глазах деревенских я навсегда останусь странной девочкой», которую сломала потеря родителей. Но я не была сломанной. Бабушка Ануйка хоть и по-своему, но починила меня. «Мне нужно к себе», — тихо произнесла я, неохотно ступая на тропинку, ведущую в наш с бабушкой Ануйкой дом. «Маруся!» — я вновь посмотрела на Ждану. «Анна Митрофановна очнулась с криками петухов. Я сидела подле нее и поила отварами, что ты приготовила». Она сказала мне, что ты бы ни за что не оставила Макара, и я ей поверила. Спасибо тебе. Я услышала все, что сказала Ждана, но в голове почему-то вдруг поселился рой диких пчел. Я почувствовала слабость. Иди скорее, она очень ждет тебя. И только тогда я побежала, не веря своему счастью. Я не осталась снова одинокой. Бабушка Ануйка была жива. Сначала их именовали кладбищенскими глазастыми цветами, а потом сократили название просто до глаз и приписывали их появление почему-то бабушке Ануйке. Бабушка Ануйка никогда не высаживала их и запрещала это делать другим, но люди всегда переворачивали все с ног на голову. Со временем, когда бабушке Ануйки не стало, деревенские снова не постеснялись переиначить название фиолетовых цветов с ярко-желтой сердцевиной. Наблюдающее и пугающее растение тогда стало называться глазами Ануйки, а сейчас носит весьма безобидное имя — Анютины глазки.